От непростых мыслей Юрьев отвлекло открытие ворот и въезд в крепость двух телег в сопровождении дюжины воинов-инвалидов, способных к охранной деятельности, тупо служа пугалами в отношении залетных татей, что, бывало, озаровали в округе. Хотя, конечно, не все так печально, может, пешими они и были несколько неуклюжи, так как имели проблемы с ногами, но вот конные... На телегах ехали 10 пацанов, от 9 до 13 лет. Всё в худой одежке, по сути рвании. Вот и первые птеньчики, удовлетворенно подумал Штыков. Один из инвалидов двинулся для доклада, но и Всеволодович махнул рукой: "Дескать, не стоит, сам всё вижу. Здравствуйте, ёнцы". "Я тебе здравствовать, княжич". Все разнобой ответили мне с поклоном. Было видно, что они силу наробиют. Не надо меня бояться. Я рад, что вы приехали. Вас тут никто не обидит. Исполняя обет, данный мной Господу, я хочу предоставить каждому из тех, кто оказался в крайне тяжёлом положении, шанс подняться и стать тем, кем вы сами захотите. Всё будет зависеть уже от ваших желаний и предлагаемых усилий. Кем спросил самый смелый и наглый из них, лет 12, хотя, может, и старше. Недоедание сильно сказывается на взрослении. Как звать? Малец Михаилом крестили. Так вот, Миша, ты можешь стать мастеровым, кузнецом, механиком, горшечником, кирпичных дел мастером, работать с деревом и много чего ещё сказал княжич, а после паузы добавил: а можешь стать воином. На последнем слове глаза у ребят вспыхнули. Удивляться тут нечему. Как в советское время дети хотели стать моряками, десантниками, танкестами, лётчиками, космонавтами, так и сейчас местная ребятня желала бы раздить моря и реки на лодях или в составе конных дружин снискать славу и богатство в битвах. Ведь быть воином это круто. На то собственный и был расчёт. Да, ребята, что выберут мирный труд, или кто просто не сможет встать в строй, тоже очень нужны, но всё же в первую очередь требовались именно будущие солдаты. А не наши с потрохами, вот добротворянно заметил Штыков. Да. Дальше пошли организационные вопросы. Княжич приставил к первому десятку ребят наставника, и тот повел их размещаться в казарму, но прежде отмываться от грязи и избавляться от вшей путем стрижки наголо. «Думаю, пора выходить на рынок и начинать продажу металла и товаров», — добавил вселенец. «Сейчас они косяком попрут, всех надо одеть, обуть, накормить». «Согласен». На данном направлении тоже велись работы, а именно несколько слуг княжец занимались тем, что собирали информацию о купцах, как своих владимирских, так и тех, что регулярно ездили торговать в княжество из других русских земель. Смотрели на репутацию, на финансовые возможности и то, как широко раскинута их торговая сеть. По результатам анализа выбрали для начала троих подходящих купцов из Владимира, Новгорода и Киева, охватывавших Север, Запад и Юг Руси, с кем и решили заключить торговый ряд. Купцам предлагали покупать производимый княжичем товар на 20% ниже рыночной цены. Условия более чем выгодные, ведь мало того, что товар отдавался дешевле, так он еще был куда как качественнее того, что продавалось. Так что только за счет качества можно было наварить еще десятую долю. К тому же отдавать серебром надо лишь пятую часть стоимости. На остальные средства, что причитаются мне от продажи, будете покупать для меня то, что я потребую. А именно, железную руду, кожу, шкуры и ткани. Но на это уйдет малая часть денег. Большую же часть я хочу, чтобы вы тратили на выкуп русских людей, что и иные – презрев бога продают не христиам и вести сюда по сути предлагалось перенаправить поток работорговли с юга и востока на север по крайней мере часть этого потока земли в княжестве полно расширить есть где особенно если начать процесс взлёта на холмы а то ведь сейчас крестьяне обрабатывают землю исключительно в прибрежной зоне а узнав что во владимирском княжестве правит богобоязненный князь что защищает людей от рабства уж агенты юрия всеводвевича постараются запустить такую информацию в народ люди сами сюда пойдут они и так идут на север но север он ведь разный тут и новгородская республика тут полоцкое княжество спасаясь от подстоянных половецких набегов на южные пределы русской земли А так люди хлынут именно во Владимир, просто потоком. А чем больше людей, тем богаче и крепче княжество. В общем, в сознании людей Владимирское княжество должно стать этойкой землёй обетаванной, где сытно и безопасно. При этом князь не дерёт с людей три шкуры. Хотя, конечно, пока такая деятельность несколько поспешневременна, ведь Юрий ещё не великий князь, но всё же решили закладывать задел на будущее так сказать, потихоньку капать людям на мозги. Особенно хорошо, что этим людям, что придут, по сути, без ничего, дав всё необходимое для жизни, пусть не бесплатно, а по минимальной цене с длительным сроком выплаты, в том числе инструмент, конкретно плуги, пусть не цельнометаллические, а деревянные, но со стальным ножом. Можно навязать новые правила сельского хозяйства и Серечь трех, а то и пятиполья, с внесением дополнительных удобрений. А то клевер – это, конечно, хорошо и очень нужно, но не стоит забывать о навозе, в том числе птичьем помете и древесной золе. Увы, но сейчас весь этот ценный ресурс в лучшем случае просто выбрасывался в ближайший овраг, и тогда его еще можно использовать, а в худшем вываливают в реку. Жуткое расточительство. Что до руды, то при той планируемой интенсивности использования местных ресурсов их хватит от силы на несколько лет, так что следовало сразу окучивать залежи за пределами княжества.